У себя в номере Нурлан прежде всего сбрасывает мокрый плащ и сдирает с ног отсыревшие туфли. Циприан стоит рядом, с него капает, но и он, как Ирма, отнюдь не выглядит мокрой курицей. — Раздевайся, — говорит ему Нурлан, — сейчас я дам полотенце. — Разрешите, я позвоню. — Валяй. Нурлан, пришлепывая мокрыми носками, уходит в ванную. Раздеваясь там, растираясь купальной простыней и с наслаждением натягивая сухое, он слышит, как Циприан разговаривает, негромко, спокойно и неразборчиво. Только однажды, повысив голос, он отчетливо произносит «Не знаю». Затягивая пояс халата, Нурлан выходит в гостиную и с изумлением обнаруживает там дочь Ирму. Циприан по-прежнему стоит у дверей, и с него по-прежнему капает. Ирма расположилась боком в кресле, она перекинула мокрые голые ноги через подлокотник. — Здрасте, — говорит Нурлан, впрочем, обрадованный. — Слушай, папа, — капризным голосом произносит Ирма. — Где тебя носит? Я тебя двадцать часов жду. — Где меня носит? — Циприан, где меня носит? — Иди в ванную и переоденься. Обсушись хотя бы. — Что вас всех будто заклинило? — говорит Ирм. — Обсушись, оботрись, переоденься, не ходи босиком. — Ну, мне кажется, это естественно, — благодушно произносит Нурлан, доставая из бара бутылку и наливая себе в стакан на два пальца. — Если мокрый человек... — То, что наиболее естественно, — негромко говорит Циприан, — наименее подобает человеку. Нурлан застывает со стаканом на полпути к рту. Естественное, всегда примитивно, добавляет Ирма. А да, она естественна. Но человек существо сложное, естественное ему не идет. Нурлан смотрит на Ирму, потом на Циприана, потом в стакан. Он медленно выцеживает бренди и принимает вызов. Ну, разумеется, говорит он. Поэтому давайте колоться наркотиками, одурять себя алкоголем, это ведь противоестественно. Пусть будут противоестественные прически, противоестественные одежды, противоестественные движения. Ирма прерывает его. Нет, противоестественное это просто естественное на выворот мы говорим совсем не об этом нурланд перебивает в свою очередь я не знаю о чем вы говорите объявляет он покровительственно зато я знаю о чем вам следовало бы говорить не убей не укради не сладострастничай люби ближнего своего больше себя кумира себе не сотвори лидера пастыря интерпретатора вот правила воистину неестественные, и они-то более всего подобают человеку, не так ли? Тогда почему же на протяжении двадцати веков они остаются красивыми лозунгами, разменной монетой болтунов и демагогов? Нет, мокренькие вы мои философы, не так все это просто никому еще, пока не удалось придумать, что подобает человеку, а что нет. Я лично думаю, что ему все подобает. Такая уж это обезьяна с гипертрофированным мозгом. С этими словами он торжествующе наливает себе еще на два пальца и опрокидывает стакан залпом.